Нога сильно болит? спросил он Сэма. Тот покачал головой. Но Белинда, которая внимательно смотрела ему в глаза, засомневалась, что он говорит правду. Она быстро взглянула на люка и подумала, что он тоже не верит в честность паренька. Люк продолжал разбинтовывать больную ногу. Кажется, она кровоточит, заметил он. Не так уж и сильно. Сэм. Может, я ударился обо что-нибудь ночью или что-то в этом роде. Было очевидно, что он не собирался мириться с тем, что из-за какого-то кровотечения не может встать с постели. Белинда наблюдала за тем, как брат уверенно разворачивает бинты. Да, из раны действительно шла кровь. По мере разматывания забинтованной ноги Бинты становились все более красными. Белинда крепко зажмурилась, когда брат снял последний слой бинтов. Затем выпрянила себя и открыла глаза. Разве медсестры работают с закрытыми глазами, подумала она про себя. Бинт был липким. Люк поднял глаза на миссис Уикерс, которая нерешительно стояла у двери. Не могли бы вы принести горячей воды и чистую ткань. Мэм Мистер Свигер с трудом отправились выполнять его просьбу. Вымачивание окровавленных бинтов заняло довольно много времени, во всяком случае, так показалось Белинде. Терпение Люка ее поражало. Наконец, он снял с раны последний бинт, и Белинда, увидев глубокий красный порез, затаила дыхание. Он был аккуратно зашит. Рана была закрыта, но воспалилась и выглядела ужасно. Белинда вновь подняла глаза на лицо пациента. Должно быть, это очень больно. Как же, Сэм? А в его глазах была боль. Белинда без размышлений подняла руку и убрала с его лба растрёпанные волосы. На секунду их глаза встретились. Сэм уловил во взгляде Белинды сочувствие, и волшебство исчезло. Белинда быстро убрала руку и отступила, а Сэм раздраженно замотал головой на подушке. Люк ничего не упустил. Он заметил, как искреннее сочувствие побудило Белинду прикоснуться к больному, заметил, что Сэм принял ее заботу, а потом они оба словно застеснялись внезапного порыва. Почему мы не можем так себя вести? подумал про себя, Люк. Почему мы не можем честно и открыто показать, что переживаем за других людей? В то же время Люк обрадовался, увидев сочувствие в глазах Белинды. Да, она станет великолепной медсестрой. Она такая чуткая, она сопереживает пациенту. Весьма многообещающая, учитывая ее молодость. Может, она не так мала, как нам представляется, спросил себя Люк. Брак продолжал лечение, внимательно наблюдая за реакцией Белинды. Он не хотел заставлять ее заниматься тем, что ей не по сердцу. Он понимал, что она испытывает нерешительность и даже шок, столкнувшись с раной и болью пациента. Но Белинда не пыталась уклониться от своих обязанностей, она внимательно, открыто смотрела на то, как он проводит процедуру, хотя было очевидно, что ей это не доставляет удовольствия. Когда Люк аккуратно перевязал ногу, он помог Сэму сесть на кресло в семейной гостиной. Белинда разложила подушки, и Люк поддержал парня, когда тот опустился в кресло. Девочка подложила под его вытянутую ногу еще одну подушку. А затем вернулась в спальню взять воловьи жгуты, чтобы стема было чем занять руки, если ему этого захочется. На Люка это произвело приятное впечатление. Тогда он ничего и не сказал, но тепло улыбнулся и тихонько пожал ее плечо, чтобы показать, что она прекрасно справляется с работой. Белинда просияла. Значит, брат и в дальнейшем позволит ей его сопровождать. Шло время. В течение многих месяцев Люк осторожно подбирал случаи из врачебной практики, которые можно было продемонстрировать Белинде. Таких случаев было немного. Он не брал ее, если она могла заразиться от больного. Он не звал ее с собой и тогда, когда заболевание было слишком тяжелым, и он боялся, что маленькая девочка не выдержит такого зрелища. А также, если опасался, что лечение будет долгим и кропотливым, и ему потребуется уделить больному все свое внимание и время. Но Люк приглашал сестру поехать вместе с ним, если предполагал, что Белинда сможет научиться чему-то новому в домашнем уходе за больными. Белинда уже длительное время практиковалась у Люка, но никогда не уставала и горела желанием учиться. По пути к больному Люк объяснял ей, что они будут лечить и как. Она выучила названия инструментов и для чего они используются. Вскоре Белинда стала подавать брату инструменты во время работы. Люк поражался тому, как быстро она все схватывала. Каждый раз, когда он рассказывал о занятиях с Белиндой родителям, в его голосе звенели радость и восхищение. Кларк и Марти с облегчением переглядывались. Наверное, они поступили правильно. Они продолжали молиться о том, чтобы Бог указал им верную дорогу. Возможно, единственным человеком, который не приходил в восторг от этих занятий, была Эми Джо. Она частенько громко жаловалась на то, что Линди вечно дома не застать. Даже если Белинда сидела в комнате, то она пошла вам, девочки, пялилась в какую-то скучную старую книжку по медицине. Она была не такой веселой, как раньше, и Эми Джо хотелось, чтобы она забыла об этих глупостях. Но Белинда не собиралась забывать. С каждым днем ее интерес возрастал, а не уменьшался. И снова наступило лето, начались школьные каникулы. Эмиджо сказала, что с нетерпением ждёт лета, потому что В эту пору много свободного времени для игр. После этого она многозначительно посмотрела на Белинду. Но та ожидала лето потому, что теперь у нее было больше времени, чтобы проводить его с люком и чаще ходить к больным. Летом она могла заниматься этим не только по субботам. Даже когда она просто думала об этом, она чувствовала наступающее волнение. В этом году Люк пообещал поговорить с родителями, чтобы они позволили ей помогать ему во время приема в кабинете. Белинда, Белинда! Громкий голос Марти заглушил обычный шум фермерского двора, на котором толпились овцы и кони. Белинда и Эми Джо сидели на чердаке амбара, играя с котятами. Они услышали, что Марти волнуется, и Белинда вскочила на ноги. Может, приехала Люк, и они отправятся к больному? Мне нужно идти, сообщила она подруге. Эми Джо надулась. Вечно ты убегаешь, пожаловалась она. Мы почти никогда не играем вместе. Секунду Белинда колебалась. Ей было неприятно огорчать Эми Джо. Она собиралась извиниться, как вдруг мать опять позвала. Белинда Эмиджо, услышав, что зовут её, Эмиджо тоже поднялась с колен. Затем девочки быстро сбежали вниз по лестнице и, запыхавшиеся и раскрасневшиеся, встали у двери. "Ну наконец-то", сказала Марти, когда они последовали за ней в кухню. Белинда увидела, как сияют ее глаза и поняла, что у матери есть новости. Значит, дело не в том, что она хочет дать ей какое-то задание по дому. Что такое? отдуваясь, спросила девочка. Клэр только что вернулся из города. Там его ждало письмо от миссис. Марти положила руки на плечи девочек. Никогда не догадаетесь, что она написала. Белинда не помнила, когда в последний раз видела маму такой взволнованной. У неё родится новый ребеночек?» — спросила она. Марти рассмеялась. Нет. Нет, не новый ребеночек. Это это покажется вам более невероятным вам обоим. Марти взяла письмо, которое лежало на кухонном столе, и кивком показала на два стула. Девочки благонравно уселись. Вот, послушайте, предложила Марти, и девочки приготовились внимать. Эми Джо годнула на Белинду и выразительно закатила глаза. В ее взгляде явственно читалось: "Ой, столько шума из-за какой-то новости в письме". Белинда с трудом подавила рвущийся наружу смешок. "Мы хотим попросить тебя об одолжении", прочитала Марти. "Ты знаешь, что Милиса скоро превратится в юную леди. Она закончила все классы" в местной школе и мечтает стать учительницей, потому что в наших местах, в наших местах их до сих пор не хватает. Милинда, ты же помнишь, а? Милинда, ты же помнишь Милинду, которая преподает в школе Палаа. Милинда, ты же помнишь Милинду, которая преподаёт в школе. Она полагает, что из Мелисы получится хорошая учительница, и мы не хотим ей препятствовать. Марти помоч... помолчала секунду и выжидательно взглянула на двух девочек. Они сидели, не смея взглянуть друг на друга, пока она не перевела глаза на письмо и продолжила читать. Тогда они обе зажали рты ладошками, чтобы заглушить детское хихиканье. Что такого особенного в том, что наша родственница за три девят дней которую мы даже не знаем, собирается стать учительницей, безмолвно спрашивали они друг друга. И вот, мы подумали, читала Марти. Не позволишь ли ты Милисе приехать и пожить у вас, пока она будет учиться? Марти опять взглянула на девочек. Они не сразу поняли, что это значит. Но когда до них дошло, Эми Джо громко выразила своё до свое одобрение. Ух ты, воскликнула она. Наконец-то мне будет с кем играть, когда ты уезжаешь с Люком. Белинду это вспышка немного обидела. Она будет жить в нашем доме, возразила она. Да, но, девочки перебила их Марти. Ну хватит ссориться. Я надеялась, вы подумайте о Милисе. Висте табу, чтобы спорить о том, кто с ней будет водиться. Белинди и Эмме тут же стало стыдно, они замолчали, ожидая продолжения. Она получится два года в вашей местной школе, а потом поступит в училище. К этому времени она привыкнет, что семьи нет рядом, и это будет не слишком сложно для нее. Мы подумали, что будет лучше, если она сначала поживет с вами. Это совсем не то, чтобы сразу посылать ее одну в большой город. Кажется, это происходит на самом деле. Она приедет за неделю до того, как начнутся занятия в школе. Мы посадим ее в поезд. Эми Джо наклонилась и прикоснулась к Белинде. Она беззвучно произнесла какие-то слова, но подруга ее не поняла. Марти читала дальше. Мы были бы очень рады узнать, что вы не возражаете против ее приезда. Нам будет очень сложно с ней расстаться. Теперь я намного лучше понимаю тебя, мама. Голос изменил Марти, и ее глаза заволокла дымка. Белинда поняла, что она сейчас заплачет. Но Эми Джо быстро остановила грядущее излияние чувств. Так вы с дедушкой разрешите ей приехать, как обычно, без баньков, спросила она. Мартис насмешливым недоумением посмотрела на внучку. Только Эмиджо могла задать такой вопрос, но она редко думает прежде чем сказать что-то. Конечно, ответила Белинда, слегка подтолкнув подругу. Ты же знаешь, что мама и папа никогда бы не отказали. Эми Джо только пожала плечами. Белинда наконец поняла, что вскоре произойдет, и ее охватило волнение. Как здорово, что в доме будет жить еще одна девочка, как будто у меня появилась сестра. Белида спохватилась. — У нее же есть сестры, приемные Нанди и Кле. Но они намного ее старше, и они Ородили детей, которые старше ее, Белинды. А еще у нее есть Мисси и Элли. Но Мисси она никогда не видела, а Элли уехала на запад, когда ей Белинде было всего несколько месяцев. У нее никогда не было сестры, которая жила бы с ней в одной комнате, из которой она могла бы поделиться секретами. Ах, ну да, а как же Эми Джо?» — укоряла она себя. Эмиджо почти как сестра, хотя она самом деле племянница. А Милиса будет жить со мной в одном доме. Порадовалась она про себя. Белинда понимала, что лучше не говорить ничего подобного в присутствии Эми Джо. Белинда перевела взгляд на настенный календарь. В письме говорилось, что Милиса приедет за неделю до начала школьных занятий. Сколько же осталось ждать? Белинда быстро посчитала: Три или в худшем случае 4. Ей не хватало терпения. Ох, недели тянутся так долго. Она повернулась к матери, и улыбка Марти словно отразилась в ее глазах. Белинда соскочила с кресла и обняла ее за талию. Неудивительно, что мама так разволновалась. А папа знает? Папа-то знает? спрашивала она. Пока нет, ответила Марти. Он поехал к Грехаму, чтобы помочь Элу, но скоро должен вернуться. Вот это да. — воскликнула в и повернулась к Кэми Они схватились за руки и затанцевали по кухне. Милиса приезжает. Милиса приезжает. Запели они. Марти смотрела на двух девочек, радуясь их веселью. По правде говоря, она была готова сама к ним присоединиться. Как прекрасно, что Милиса будет жить у нас, ликовала она про себя. Как будто Миссия вернется обратно домой. У Марти увлажнились глаза, и она вытерла их подолом передника. Интересно, какая она, думала Марти. «Должно быть уже почти взрослая, хотя нет, не совсем. Ведь она всего на 9 месяцев старше Белинды. Марти повернулась к девочкам. Сейчас Белинда вела себя совсем как ребенок, но Бывали моменты, когда Марти понимала, что она тоже быстро взрослеет. Для своего возраста она была очень развитой девочкой. Да, Милиса может показаться совсем взрослой. Нужно иметь это в виду, когда они будут с ней общаться. Марти опять выдерла слезы и повернулась, чтобы посмотреть из окна кухни. Всё будет чудесно. Биллинда, вне себя от нетерпения, выбежала навстречу Кларку, чтобы рассказать ему новость. Сначала у него был такой вид, словно он решил, что дочка над ним подшучивает. Но когда он посмотрел поверх ее головы на счастливое, раскрасневшееся лицо Марти, он широко улыбнулся и подбросил в воздух поношенную старую шляпу. "И когда?" спросил Кларк. "Когда она приезжает?" Через 3 или четыре недели, взволнованно ответила Белинда. Она приедет заранее, чтобы подготовиться к занятиям в школе, добавила Марти. Кларк опять улыбнулся. Наверное, надо обновить свободную спальню, спросил он. А Марти и не подумала об этом. Белинда стала возражать. Она надеялась, что Милиса будет жить с ней в одной комнате. Но вскоре она перестала спорить, вслух рассудив, что возможно, Милисе этого не захочется. Марти несколько рассеянно кивнула Белинди. Она задумалась о замечании Кларка. Конечно, комнату следует освежить к приезду внучки. Может, сшить новые занавески и соткать новый ковер? В этой комнате давно не было новых вещей. Может Белинда захочет принять участие и что-нибудь придумает, в голове Марти прокручивалось множество идей. А когда она собралась вернуться в кухню, у нее уже практически сложился образ новой комнаты. Но затем ее мысли переключились на ужин, который пора было ставить на стол. Белинда пошла в конюшню вместе с Кларком, и Марти слышала, как по пути Она пересказывала ему другие новости из полученного письма. Марти не удержалась и поднялась вверх по лестнице, чтобы быстро взглянуть на комнату, в которой теперь будет жить Милиса. Несколько недель дверь даже не открывали. Внутри пахло пылью и затхлостью. Марти оглядела стены, пол, занавески, кровать. Кларк прав. Комнату необходимо привести в порядок. Вот это да, вдруг подумала Марти, ведь здесь жила Мисси до того, как вышла замуж. Значит, Милиса поселится в комнате своей матери. Вдруг ей показалось, что три или четыре недели это очень мало. Ох, есть только всего нужно сделать. Марти быстро спустилась вниз и побежала в кухню, как будто Чем скорее она подаст ужин, тем больше это поможет подготовиться к приезду внучки. Однако она засмеялась над собой, как глупо. Сегодняшний вечер ничего не решит в подготовке ко встрече с Милисой. Марти подробно обсудила свои планы с Кларком, и они решили воплотить задуманное в жизнь. Жаль, что мы ничего не знаем о том, что ей нравится, а что нет заметила Марти. А что если я выберу те цвета, которые ее раздражают? Кларк улыбнулся и погладил ее по руке. Всё будет прекрасно, Марти. Понимаешь? А помнишь, как замечательно ты разделалась за маской между бревнами на кухне в нашей первой избушке? Марти быстро взглянула на него, не поняв, серьезен он или шутит. Она прикидывала, обижаться на него или нет, но не удержалась от смеха, вспомнив, как яростно мыло деревянные стены и как набравшая влаги замазка потом большими комьями вываливалась и падала на пол. Кларк тоже рассмеялся. Но тогда это не казалось мне забавным, сказала Марти, вытирая слезы. — Я боялась, что дом обрушится и завалит нас по самые уши. Они с мужем нежно смотрели друг на друга, вспоминая те далекие дни. "Ну что ж", заметила Марти, возвращаясь в настоящее. "Я намерена отремонтировать эту комнату для Милисы". Она помолчала, задумавшись. "Так, Белинде нравятся пастельные голубые и зеленые оттенки, Они яркие и кричащие". Эмидж предпочитает ярко-красный и желтый, и никогда не выбирает приглушенные цвета. Как же мне узнать, что по сердцу Милисе? Кларк ничего не ответил, но по его лицу было ясно, что он не считал это большой проблемой. Покрасим стены в спокойные тона, выберем такие же занавески и покрывала, предложил он. А подушки и коврики? Пусть будут яркими. Марти удивленно возрилась на него. Наверное, он разбирается в таких вещах лучше, чем она думала. Она кивнула, представив, как посвежеет комната, когда ее стены оклеят светлыми с рисунком обоями и повесят воздушные занавески, скажем, белый тюль, а на кровать положит подходящее по стилю покрывало с оборками, а также разбросают яркие подушки, например, зеленые, жёлтые и синие, в зависимости от узора обоев. На пол положит самодельные коврики яркого цвета. И и Ее мысли прервал Кларк. Я сделаю все, как ты хочешь. Покрашу стены, наклею обои, когда ты все решишь, пообещал он. Но вы с Белиндой должны заняться всем остальным. Я не умею шить лоскутное одеяло, не говоря уже о других, более сложных вещах. Марти, услышав его замечание, улыбнулась несколько рассеянно. Она всё ещё раздумывала над тем, какой станет обновленная комната. Кларк В раздумье протянула она: "Я собираюсь прихватить с собой Эми Джо, когда мы с Белиндой отправимся за покупками. Я не хочу, чтобы она чувствовала себя покинутой, ведь теперь с Белиндой будет жить Милиса". Кларк одобрительно кивнул. "Мы должны позаботиться о том, чтобы Эми Джо не показалось, что ее бросают, ведь они с Белиндой всегда были почти как сестры» заметил он. На том и порешили. Марти спросила у Кейт, не возражает ли она против поездки Эми Джо с ними в город. Но Кейт была рада, что дочь будет выбирать обновки для комнаты. Она тоже понимала, что когда девочки дружат втроём, одна из них может почувствовать себя заброшенной и одинокой. Они с Марти обсудили положение и решили, что будут внимательно следить за ними и слушать, чтобы своевременно решать возникающие проблемы. Уважаемые друзья, для вас прозвучала очередная часть книги Расцветающая мечта любви. Читает ее для вас Елена Висолаускас. До новой встречи, друзья. Ведь продолжение следует.